Дэн стоит на переднем крыльце, запромоенный света от висящего над ним фонаря, стрекочет и ухает ночь. Дэн достает из кармана пузырек, отвинчивает крышку, втягивает чуток в одну ноздрю, потом в другую. Моментальная вспышка, тихий гул и такое чувство, будто ты со щелчком вписался в собственное «я», как рука в хирургическую перчатку. Другим людям большинству неведомо, что такое этот приход в себя. Ты вернулся. Ты — это снова ты. Твой внутренний радиоприемник заработал без помех. Ему бы следовало сильнее мучиться чувством вины. Да, наверное, следовало бы. Но попробуй побыть Дэном без хоть какой-нибудь поддержки». Попробуй стать счастливым, утверждать, что ты счастлив, с таким вот пшиком вместо успеха, с сообществом невидимых подписчиков, среди которых есть и ненормальные. Попробуй оставаться бесконечно терпеливым и поотически заботливым после второго уже провала на музыкальном поприще. Попробуй предоставлять трехразовое питание каждый божий день, да еще преподавать». Попробуй безропотно переносить то обстоятельство, что все твои успехи и жизнерадостное самоуничижение и разорвавшийся под дождем посреди Фултон-стрит пакет с продуктами не помогли тебе не стать позорищем в глазах собственного сына, наверное, больше любившего у тебя, будто познаменитей. Да, знаменитостей даже их родственники любят больше. Если уж на то пошло... Попробуй спросить его, не усложнилось бы, прославься ты, жизнь еще сильней. Ну, сколько мальчишек-подростков захотят видеть своих отцов рок-звездами, когда поймут, что такому отцу и сын должен соответствовать. Попробуй спросить себя, не неприятен ли ты просто-напросто собственному сыну. Попробуй со всем этим справляться, да еще вставать с утра пораньше вместе с детьми — Идти на работу, потом опять домой там готовить ужин и, наконец, уложив детей спать, бодрствовать до глубокой ночи, продолжая сочинять музыку. Попробуй быть человеком, не желающим сдаваться, хотя есть все основания сдаться. Попробуй спать по 4-5 часов. Попробуй находиться здесь, в этом богом забытом месте, где никого, похоже, не заботит, что смерть Робби и в тебе проделала дыру. В этом месте куда ты призван помочь остальным через это пройти. Да, таковы твои обязанности. Но все же, и где как видно, только ты один понимаешь, что тоже по-своему осиротел, и не меньше других. Нюхнем еще разок, еще два. Опять щелчок, мерцание, на этот раз даже мощнее. Благословенное вещество, способное удалить все сожаления и упреки в чужий адрес. Показать надежду, пребывающую под покровом беспросветности. Ведь есть, в конце концов, надежда на новую жизнь с Изабель. На реставрацию прежней, начавшуюся уже. Сегодня она не смогла приготовить ужин, и он приготовил. Налил ей вина, они обсудили, как детям пережить случившееся без очень уж серьезных травм. Это мелочи, по сути, но о многом говорящие. Все теперь так ясно. Он видит в эту минуту, что будет дальше. Изабель вернется в город. Их любовь, выдержав испытание, укрепится как никогда. Он опять начнет писать песни и на этот раз привлечет публику, которая потом не разбежится. Пусть один урок, да он усвоил. Настоящий артист не внимает голосу разума. Взгляните на Гарта. Выставляется в музее блин, Уитни. А столько лет пытался пристроить свои работы хоть в какой-нибудь второсортной галереи. Дэн не отступится. Он снова начнет выступать на сцене перед толпами слушателей. Не будет больше позорищем для собственного сына. И мамаша его одноклассников, сотрудницы сферы финансов, перестанут Дэна игнорировать». Вот какая перспектива разворачивается перед ним. Исцеление уже началось. Нюхнув еще раз, он сует пузырек в карман и замирает, прислушиваясь к ночному жужжанию и шорохам.